Вагнер повесил немного на распущенной верёвке и начал медленно подниматься из бездны неба на землю. Я видел, как несчастная женщина махнула руками. Её тело быстро уменьшалось. Наступившая ночь, как занавесом, покрыла эту картину гибели. Я содрогнулся, представив себе её последние ощущения. Что будет с ней? Её труп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 И опять солнце, и опять ночь. Вот в свете солнца я вижу, как сорвался и упал забор, открыв горизонт. Я вижу высохшее дно моря, опустошённую землю. Я вижу, что скоро конец. Но люди ещё есть на земле. Я слышу, как говорит небольшой громкоговоритель нашей радиостанции. Земля пустыня почти до полюсов.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 в бездну